Глава 5. Как хорошо начиналось. Ну что, Дима, готов вернуться обратно? Поинтересовался Ленёв у Желтова. В настоящий момент они тащились вслед за буксиром, уже разогнавшимся для прыжка. Невероятно медлительное судно, однако способное утащить с собой в подпространство даже исменец. Есть корабли и побольше, но максимум, на что они способны это крейсер. Линкоры уже либо ремонтировать на месте, либо бросать, без вариантов. В принципе, для их задачи этот буксир в перебор, но меньше не нашлось, как и поправрней. Деречку было хорошо за сотню лет, вернее, его корпусу. От родной начинки уже давно ничего не осталось. Впрочем, и сегодняшняя не отличалась изрядным запасом рабочего ресурса. Но у мусорщиков, в принципе, с новой техникой есть серьёзные проблемы. Нынешний хозяин Фодо был бог весть каким по счёту. Один удачный поход мог принести настолько ощутимую прибыль, что можно было забыть о дальнейшей карьере мусорщика. Если, конечно, воспользоваться этими деньгами с умом, а не промотать всё в одночасье, что, в общем-то, не было редкостью. Я, как говорится, всегда готов. Отозвался Желтов из кабины нового катера, находящегося на своём законном месте. Пока искали буксир, в одном из доков успешно переделали катер распространённой серии под нужды странного заказчика, и тот занял своё место на ослике. Дмитрий устроился в его кабине, так как ещё один лежемент установить на небольшом грузовике было попросту негде, а совершать скачок в плохо изученную, да ещё и захламлённую систему вне лежемента всё же за тени из лучших. А нас не спрашиваешь, поинтересовалась в свою очередь Кейва. Ну, вам не доводилось пока ещё оказываться в полном одиночестве посреди пространства, заваленного обломками и трупами. Намекаешь на психологическую травму? Решил вставить свои 5 копеек, Юрий. Находишь это несерьёзным? Полуобернувшись, спросил Андрей. Да хватит вам. У меня нервы как стальные канаты. Вновь подал голос Дмитрий. Эй, на ослике, ответьте ФОДО. Слушаю тебя, отозвался Андрей. Мы готовы к прыжку. Особые пожелания будут? Ослик, что у нас с разгоном? Готовы к прыжку? Тут же отозвался Искин. "Фода, можешь прыгать мы следом". "Принял тебя". Несколько секунд и старый буксир пропал из виду. Ещё пара, и Андрей почувствовал ту самую эйфорию, на которую недолго и подсесть. Ломки, конечно, не наблюдается, но вот желание испытывать это снова и снова очень даже присутствует. Система встретила их без неожиданностей. Согласно показаниям сканера, здесь наблюдались и другие корабли, но агрессивности они не проявляли. Во всяком случае, за многочасовой переход до спрятанного датара, которому предстояло стать колыгой, интереса к ним никто не выказал. Хотя несколько кораблей и провели активное сканирование, а значит, сумели определить и буксир, наличие которого однозначно указывало на то, что кто-то собирается умыкнуть отсюда серьёзную добычу. Достаточное основание, чтобы привлечь внимание какого-нибудь охотника до чужого добра. Фодо не потребовалось даже особо близко подходить к фрегату. Буксир вывел Датер из расщелины с помощью силового луча. Капитан действовал с филигранной точностью, что указывало на богатую практику. Развернул корабль, подвёл его к себе, перехватил несколькими щупальцами силовых лучей уже меньшей мощности и подвёл к захватом. Благо они стандартные на протяжении всех четырёх поколений. Более древние образцы в расчёт, конечно же, не принимаются, да и не используют их сегодня. Операция по выводу корабля из стыковки его с буксиром заняла всего-то пару часов, после чего им предстоял долгий двадцатичасовой разгон. Андрей решил не пускать дело на самотёк и сопровождать буксир до момента прыжка, а то мало ли кто решит погреть руки. Наличие же сопровождающего корабля указывало на охрану. Вообще-то Юрий усомнился было в правильности принятого решения оставить приз в руках непоня-кого. Но Андрей только отмахнулся от подобных опасений. Тут ведь дело какое. Корабль нуждается в ремонте, а это серьёзные капиталовложения. А потом пойди ещё найди на него покупателя. Несмотря ни на что, боевые корабли на вторичном рынке не такой уж и частый товар, а уж новейшие образцы так и подавно. Так что слушить капитану буксира выжелать умыкнуть фрегат, найти вора не составит труда. Причём ещё до того, как он продаст украденное. Можно, конечно, попытаться сбыть по отдельности двигатели, генераторы, Но опять же, поди найди на это покупателя. А уж о генераторе скрытых полей четвёртого поколения лучше скромно умолчать. Вот и получается, что отдавать придётся перекупщикам, причём по минимальной цене, да ещё и в условиях, когда об этом корабле уже известно флотским. По окончанию же буксировки капитана Фодо ожидала плата в миллион кредитов. Не такая уж и синица. Ну что, давайте прикинем, как будем действовать, когда буксир наконец ушёл в подпространство, произнёс Андрей. А что тут думать? Всё ясно как день. Предлагаю отбросить всё и двигать прямиком в точку, где был произведён отстрел капсул, высказался Дмитрий. Остык начал торможение. Поблизости никого и ничего, что могло бы представлять опасность. Поэтому они разоблачились и устроились за столом в кают-компании. по среди которого установлен голопроектор. Чашечка горячего согнова, неформальная обстановка, они ведь не флотские, чтобы по любому поводу устраивать совещания. С момента отстрела капсул прошло уже более 2 месяцев, возразила Кейла. Ослик, покажи точку и вектор отстрела капсул, а также рассчитай вероятный маршрут дрейфа. На голографической модели системы в виде сферы появилась красная точка, от которой протянулись три чёрточки. Через какое-то время они преломились, показывая начавшийся дрейф по возможной орбите. Схема была более чем примерной, чтобы хоть как-то визуализировать поставленную задачу и получить общее впечатление о положении в системе. Но стоит только запросить уточнённые данные, как всё тут же изменится. Как впрочем, пропадёт из сферы изображающего пространства системы Дорса. Угу. И тут начинается самое интересное, почесав кончик носа задумчиво произнёс Андрей. Ослик, какова вероятность, что их маршрут соответствует выведенному тобой? 30%. Тут же ответил Искин. А с учётом возможного влияния внешних факторов? 15%. Ну эти 15% у нас всё же есть, продолжал настаивать на своём Дмитрий. Я так думаю, что значительно меньше. Как ты считаешь, Дима, попытался бы спасающийся добраться до ближайшего корабля, или подобная решимость является только твоей характерной чертой? Ну, замялся Желтов. А ребятки покинули корабль в трезвом уме и твёрдой памяти. После отстрела они вообще могли сделать всё что угодно. И скимдатара не имел возможности отслеживать их действия из-за имевшихся на тот момент повреждений. Так что мы ищем даже не иголку в стоге сена. Если это понимаешь ты, находящийся в космосе без году неделя, то неужели этого не осознаёт адмирал, который ни почём не дослужился бы до этого звания, не проведя он в пространстве хотя бы полсотни лет, задумчиво произнёс Юрий. Наверняка он всё это прекрасно понимает, но им владеют отцовские чувства, заставляющие хвататься за соломинку. Нам же остаётся только честно отработать свою часть сделки, производить поиски в течение месяца, причём без дураков, о чём мы потом отчитаемся, предоставив доступ к нашему осliku и персональным эскинам. А растак кто давайте будем отрабатывать? А если нам придётся отрабатывать излишне рисковую версию, Ну там сунуть свои задницы к какому-нибудь активному и скинуть мозгами на бикрень, и всё ещё имеющие мы под рукой боевые модули, поинтересовался Желтов. Значит, сунимся, пожал плечами Андрей. Лихо это у тебя получается. Раз и в пекло, а заодно и те, кто рядом с тобой. Всё нормально, Андрей. Ты командир, и твой приказ закон. Сейчас прикажешь выпрыгнуть в космос, я это сделаю. Не без кафа Андреуш не обессудь, но сделаю. Вот только у меня складывается такое впечатление, что ты всё время кому-то что-то пытаешься доказать. То бросаешься в безрассудную авантюру, то рискуя собой спешишь на помощь малознакомым или вообще незнакомым людям. Ты не подумай, я не в претензии. В конце концов, меня ты -то тоже выдернула из дерьма без особой на то причины. Но знать всё же хотелось бы. Значит, хотелось бы. Хмыкнув задумчиво, произнёс Андрей: "А что, если каждый раз я доказываю самому себе, что я не тварь дрожащая? Такой ответ тебя устроит. В прошлой жизни, там на земле, я был трусом, реальным, беспрекрас. На океане я переступил через свою трусость. Порой мне кажется, что я её уже оставил далеко позади, и теперь мне сам чёрт не брат. Но страх порой подступает". И чем сильнее он хватает меня за глотку, тем с большим упорством я делаю шаг навстречу ему. Просто чувствую, что если дам слабину, отступлю, отверну, то сломаюсь. У меня появилось самоуважение, и вот его-то я теперь терять не хочу ни при каких раскладах. Можно отвернуться и сделать вид, что ты и не заметил. Можно найти оправдание, почему ты не помог, не поддержал, не подал руку. Но по прошествию времени это к тебе вернётся, и ты предстанешь перед самым строгим судьёй перед самим собой. Поверьте, мне есть чего стыдиться. Но тогда мне было легче. Я знал, кто я такой, смирился с этим и принимал себя таким, каким был. После океании я узнал себя другого и не хочу обратно. Андрей поднялся, подошёл к машине, налил в чашку горячего согнова, опустился на стул, пригубил терпкий напиток, после чего обвёл взглядом присутствующих. Если вы не желаете продолжать путь с таким придурком, то я сейчас же отдам команду осliku рассчитать прыжок. Я доставлю вас во внутренние системы, после чего вернусь обратно, о решать вам. Не, ну а что? Я хотел знать, теперь знаю. Дмитрий пожал плечами и повторил манёвр Андрея, наполняя чашку. Можно подумать, ты сообщил что-то новое, пожала плечами Кейла. Вот-вот, хмыкнув, поддержал её Юрий. И всё же, я предлагаю стартовать от точки запуска капсул с учётом их дрейфа, вновь присаживаясь на своё место, предложил Дмитрий. По-моему, вполне логично, поддержала его Кейла. Шансов, конечно, очень мало, но нужно же от чего-то отталкиваться. "Ослик, рассчитай прыжок в предполагаемую точку и ложись на курс", наконец решил Андрей. "Принял, выполняю", лаконично отозвался Искин. Как и предполагали, прыжок не дал ничего. Слишком много факторов, способных повлиять на траекторию полёта спасательных капсул. И в первую очередь скоординировать маршрут могли сами спасшиеся, выбрав любое из направлений. Андрей, слушай, я тут подумал, а что если посмотреть на конфигурацию боя в целом, вооружиться данными, полученными от адмирала, и отработать их в виртуале, предложил Бессонов. Попробуй, пожав плечами, согласился Леднёв. Вот уже 12 дней они провели в бесплодных поисках. Расчёты смены курса и постоянное прослушивание эфира ни к чему не приводили. Точнее, они обнаружили четыре спасательные капсулы, содержащимися там в состоянии криоконсервации людьми, тремя ирианцами и богрийцем. Ввиду того, что разместить их было негде, приварились снаружи прямо к корпусу. Решили потом оставить у какого-нибудь астероида и позже вывести. Оно, конечно, вроде бы и неправильно, но грузового отсека у ослика фактически не было. А потом, по конкретным координатам и за конкретными людьми адмирал сможет отправить транспорт. А вот искомые капсулы так и не были обнаружены. Варианты их орбит множились день ото дня, причём в таких количествах, что отработать даже небольшую их часть не представлялось возможным. Они уже просто выбирали на удачу, но безрезультатно. Зато адмирал не сможет сказать, что мы сидели сложа руки. Опять же, четверо распасённых что-то дозначат, наливая в кружку горячий согнов, произнёс Бессонов. Они по обыкновению собрались в кают-компании для того, чтобы наметить фронт работ на очередной день. Ослик продолжал прощупывать сканером и сенсорами окружающее пространство в радиусе 100.000 единиц. Дальше просто не имело смысла. Передатчик на капсулах слабый. В принципе, сигнал может пройти и дальше, но сталкиваясь с различными объектами, он отражается, преломляется, гаснет. Словом, вероятность прохождения сигнала в столь захламлённом различным железом месте серьёзно уменьшается. Какие предложения на сегодня? поинтересовался Андрей. А что если проверить тяжёлый крейсер Удгенд? предложила Кейла. Сума зашла. Он, между прочим, до сих пор активен, и совершенно непонятно насколько, возразил Дмитрий. Погоди, в этом что-то есть. Ты говорил, что искины будут спасать всех, до кого дотянутся, подхватил её идею Андрей. Они запрограммированы, в том числе и на это, но не обязательно, всё же попытался возразить Желтов. А у нас сразу несколько вероятных маршрутов проходит по близости от крейсера. Как вариант, он мог подтянуть спасательные капсулы, настаивала на своём Кейла. Если уцелело хотя бы малое часть его вооружения, а скорее всего так и есть, то он разнесёт Ослик, даже не поморщившись. И наш резервный накопитель ему до одного места, возразил Дмитрий. Это если ломиться к нему на храпам, но есть вариант поступить иначе. Покачивая пальцами, возразил Андрей: "Обресуй. Троянский конь. Он сам втянет нас во внутрь. А оказавшись на борту, мы уж с ним как-нибудь договоримся". "Ну вот что ты сделаешь, букашки, что забралась тебе в ухо?" явно загоревшись идеей и возбуждённо произнёс Андрей. "То есть ты предлагаешь забраться в спасательную капсулу и рвануть к нему на сближение?" подытожил Дмитрий. не напрямую, а двигаясь схожим курсом. Если он собирает ту цель ихших, то он нас подберёт. Если нет, то проигнорирует. Спасательная капсула не представляет для него никакой угрозы, а там пролетим мимо и нас подберут наши. Ты и говоришь нас, уточнил Дмитрий. Ну да, меня и тебя. Я потому, что так рисковать больше никому не позволю, ты и потому, что самый опытный из нас. А ещё значился в списках флота. Это на случай, если у Искина есть и такая информация. Авантюра, высказал своё мнение Юрий. Вообще-то я это предложила, возмутилась Кейла. Даже не обсуждается, возразил Андрей. А главное, там наверняка будут спасённые. Если мы сумеем организовать их эвакуацию, То флотское командование и адмирал в том числе не смогут это проигнорировать. Не знаю, какие нам за это обломятся плюшки, но что-то будет, это факт. Может, и бесплатный ремонт фрегата. К чёрту бесплатный ремонт, возразил Юрий. Новейшая криоанабиозная капсула стоит порядка полумиллиона. У нас имеется уже 6 капсул. Улавливаете, о чём я? А если на крейсере найдутся ещё? На вторичном рынке они стоят значительно дешевле. Это тебе не боеприпасы. На это оборудование запретов нет. Весь вопрос в платёжеспособности, оборвал его Андрей. Да даже если по 200.000, одно к одному и никакой адмирал для ремонта нам не нужен. Так что признаю, я был не прав. Рискованно, конечно, но оно того стоит. Ну, слава богу, разрешил, а то уж я прямо и не знал, как быть. Отвесил Андрей ироничный поклон. Ну что же, господа, а теперь о серьёзном. Подитожи локейла. Все находящиеся в капсулах погибшие, и судя по показателям сканера, их оживление находится в пределах 97%. Извлечь их из капсул, значит обречь на окончательную смерть. Жив только Багриц, но его капсулу и скин Утгенда уж точно спасать не станет. То есть нам нужно будет где-то ещё отыскать капсулы. Подотжел Андрей. Да. А как хорошо начиналось.